Александр Тамонников, Бандеровский эшелон. Глава первая. Два внедорожника свернули с дороги Каровск-Зареченск. Прошли по грунтовке около 300 метров. Въехали в лесной массив и остановились у шлагбаума полевого контрольно-пропускного пункта. Из будки вышел солдат-десантник в каске и бронежилете. Автомат АКС-74 он держал в готовности к бою. Из Ниссана выпрыгнул мужчина лет 30 в черной форме без опознавательных знаков и заявил, будто скомандовал «Свои мы!». Солдат усмехнулся и осведомился «Неужели? А кто здесь свои?» «Ты что, солдат? Не видишь, кто приехал?» «А ты голос не повышай!» «А то отмашку дам и пулеметный расчет твои джипы в хлам разнесет!» Мужчина сжал губы, но сменил тон и спросил. «Командир бригады на месте?» Ну, это смотря для кого?» Проговорил десантник и вновь усмехнулся. Мужчина не выдержал и буквально зарычал. «Да ты что, боец! Ослеп! Перед тобой сотник державы! Командир на месте?» Солдат понял, что подъехали каратели. На месте. Только у меня приказ. Не пропускать никого без личного разрешения командира бригады. У тебя связь с начальством есть? Конечно. Ну так передай командиру, что к нему прибыл представитель штаба антитеррористической операции. Как представить? Скажи, что приехал Лютый. Ладно, сейчас. Петро! Позвал он кого-то, повернувшись к лесу. Из кустов донеслось, «Да, Денис, я на КПП, а ты пригляди за мужиком и тачками, если что, бей с пулемета на поражение, хрен их знает, что за гости в натуре». «Понял». Солдат повернулся к мужчине и заявил, «А ты, Лютый, стой на месте и предупреди тех, кто в машинах, чтобы на местах сидели, иначе всех вас положат тут». Мужчина от бессильной ярости. Заходили жилваки. «Делай свое дело, солдат!» прохрипел он. Боец прошел на КПП. По полевому телефону вызвал дежурного по бригаде. «Капитан Валынов, слушаю!» «Дневально по первому КПП сержант Московец!» «Слушаю тебя, сержант!» «Тут к КПП два внедорожника подъехали!» Мужик, который вышел из одного из них, сказал... Что им нужен командир бригады. Просил передать, что прибыл сотник державы Лютый. Подожди, я свяжусь с комбригом. Через несколько секунд дежурный приказал. Пропустить машины, не досматривая. Понял, выполняю. Десантник поднял шлагбаун. Вышел на порог и сказал. Проезжайте. Как доехать до штаба, знаете? Найдем. По грунтовке до первого модуля. Это и есть штаб. Неси службу. Куда же от нее денешься? А что, не хочется служить? Можно, лишь бы не переслуживать. А дембель нам на три месяца отложили. Так сейчас надо. Кому? Родине твоей. Ну, ты сказал. Родине. Где она? До столицы или за ней? Ты эти базары прекрати. «А то под трибунал пойдешь!» «А мне плевать!» «Надоело все до чертиков!» «Выезжайте!» «Не мешайтесь тут под ногами!» «Борзый ты солдат!» «Какой есть!» «Родом откуда?» «Издалека!» «Ну-ну!» Мужчина сел в Nissan, и два внедорожника двинулись к штабному модулю, где их встретил дежурный по бригаде. Из машины вышли семь человек. Старший, который представился лютым, приблизился к офицеру и спросил. «Где командир?» «В кабинете. Машины можете отогнать в парк, тут недалеко за поворотом. Людей разместим здесь, в штабном модуле. На время, конечно. Я ненадолго, так что машины и люди останутся на месте». «Лады. Кабинет командира последний справа, по левому коридору». Лютый повернулся к подчиненным окликнул одного «Мирон, ждать здесь, по части не бродить». «Понял». Представитель руководства антитеррористической операции уже вторую неделю, проводившейся в юго-восточном регионе страны, прошел в кабинет командира отдельной десантной бригады. Дверь он открыл без стука, как свою, потом уточнил «Полковник Боровко?» «Валерий Иванович», — подсказал камбрик «С чем пожаловали, господин Лютый?» Сотник подошел к столу, присел на складной стул, выложил лист бумаги. «Что это?» – спросил командир бригады. «Это документ, подписанный президентом, который подчиняет твою бригаду мне». «Во как!» «А кто же вы по званию, господин Лютый, чтобы командовать бригадой?» «Это не важно. Ты будешь командовать соединением, но выполнять при этом мои приказы». Полковник взял в руки лист бумаги, прочитал, положил на стол и проговорил. Дожили. Войска комиссаров начали присылать. Ты чем-то недоволен, Боровко? Говори сразу, замену тебе я быстро найду. Какие будут указания, господин Лютый? О них позже. Сейчас я хочу знать, что за обстановка сложилась на данный момент в районе города Заречевск. Кое-что в военном деле вы все-таки понимаете. Я задал вопрос и жду ответа на него. Боровко посмотрел на часы. Не кажется ли вам, господин Лютый, что четыре утра не самое удобное время для проведения служебных совещаний? Я жду ответа, полковник. Ну что ж, командир бригады достал из сейфа карту местности и разложил ее перед боевиком националистического радикального движения Держава благодаря которому и пришло к власти нынешнее руководство страны. Держава являлась боевой организацией, безжалостной, кровавой бандой. Кумиром ее членов был Степан Бандера. Эта карта Зареченска с прилегающими территориями. Вижу, что обозначено на ней. Красным карандашом места дислокации батальонов бригады и предных сил. Синим позиции народного ополчения. Не ополчения, а экстремистов, сепаратистов, террористов. Получается, что они контролируют весь город? Да какие к черту экстремисты? Обычные люди, поднявшиеся против политики новых властей. Люд внимательно посмотрел на командира бригады и осведомился. Тогда против кого ты, баровко проводишь антитеррористическую операцию? А вот это, я думаю, не понимает и в столице. «Ты говори, да не заговаривайся!» «А вам, господин Лютый, следует прекратить тыкать мне! Все же я старше вас!» «Да? Ты теперь мой подчиненный! Я буду обращаться к тебе так, как пожелаю!» «Давай, докладывай обстановку!» Полковник тяжело вздохнул. Присел на такой же складной стул напротив представителя новой власти и заявил, «Как видите по карте, город полностью заблокирован» что, собственно, и являла задачей бригады. Блокпосты пропускают только частные машины, скорую помощь, пожарные, автомобили с пропуском губернатора, с продуктами. Вся техника досматривается. К Зареченску подходят четыре основные автомобильные дороги. От Каровска, Данова, Славного, Рубова. Они перекрыты. Город является достаточно крупным железнодорожным узлом. Поезда идут по графику. Вы их не контролируете? Нет. До границы поезда сопровождают специальные подразделения. Скорее всего, это ваши коллеги. Дальше. Батальоны бригады размещены вокруг города. Это тоже видно по карте. Рота занимает позиции обороны. Бригаде передан батальон Национальной гвардии. Он стоит в роще у Большого холма юго-западнее города. В батальоне 200 хорошо вооруженных бойцов. «Командует ими капитан Туренко, Василий Викторович». «У тебя налажено взаимодействие с ними?» – спросил Лютый. «Батальон Туренко прибыл сюда лишь двое суток назад, пока обустраивается». «Что еще по нашим силам?» «Бригаде придана группа из пары самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и двух систем залпового «Огня Град». Ее командует капитан Бойко Андрей Андреевич». Есть взвод 120 миллиметровых минометов лейтенанта дрона. И авиагруппа, состоящая из 6 м 8 и 4 м 24 Командир майор Таняк Леонид Евгеньевич. Сколько минометов во взводе дрона? 4. Что с боеприпасами? Хватает. Это не ответ. Артиллерии и авиагруппы имеют двойной комплект. Причем разнообразный. Понятно. Почему вас не интересует штат бригады? Он неизвестен, но к тебе должны подойти еще и танки. Не только они. Еще пара самоходок, минометы. Но эшелон развернули, так как железную дорогу увольно перекрыли мирные жители. Как какие-то ватники могли остановить эшелон? Вы говорите, ватники? Полковник посмотрел на бандита. Я воздержался бы от подобных оскорблений. Здесь живут такие же люди, как и в других регионах страны. Они и разобрали пути. А поезда, знаете ли, по одним шпалам передвигаться не могут. Издеваешься? Ни в коем случае. Докладывай обстановку. Командир бригады вызывал у националиста раздражение. «Что по противнику?» – спросил сотник. «Местные жители». Лютый резко прервал боровко. «Сепаратисты! Сколько можно повторять? Какие к черту местные жители?» Боровко не обратил внимания на раздражение воевика и продолжил. Местные жители, а точнее отряды самообороны, сформированные из них, установили блокпосты на всех автомобильных дорогах при въезде в город. Они вооружены автоматами, ружьями, кое-где есть и пулеметы. Блокпосты прикрываются бронетехникой. Южный имеет два БТР-60 ПБ. Это направление от Откаровска. На двух западных постах Их размещение отмечено на карте. Мы заметили бронетранспортер и БМД-1. Мост через реку Лесина тоже защищает пост с боевой машиной десанта, имеющей 73-миллиметровое орудие Гром и пулемет ПКТ. Две боевые машины пехоты, а также самоходная артиллерийская установка Нона находятся на площади Ленина, прикрывают центр города. На всех улицах Зареченска баррикады на которых дежурят преимущественно безоружные люди. Здание администрации, ОВД, суда, прокуратуры и отдела службы безопасности контролируется силами самообороны. Штаб ополченцев расположен в здании районной администрации. Откуда у сепаратистов столько техники? Захватили, когда началась антитеррористическая операция, и первые армейские подразделения вошли в город. Некоторые офицеры и солдаты перешли на сторону ополченцев. Вместе с оружием и техникой. Часть была выведена. На смену им прислали нас. Влас Лютый указал пальцем на карту. Это что? Бывший аэродром ДСАФ. Там сейчас размещено усиление бригады. Ты пытался взять Зареченск? Нет, у меня задача заблокировать город. А батальон национальной гвардии... Я же говорил, он только обустраивается. Расчищает площадки, ставит палатки. Задача батальона мне неизвестна. Истинная, поправился командир бригады. У тебя пять полноценных батальонов. Мощная группировка усиления, больше сотни единиц техники, авиация, и ты держишь войска на стационарных позициях. Послушайте меня, господин Лютый. Сколько можно повторять? Задача бригады блокировать город, а не штурмовать его. К тому же у офицеров и солдат нет никакого желания стрелять в мирных жителей. Это ты, послушай меня, полковник. Пока ты здесь жуешь сопли, все больше жителей таких вот поселков переходят на сторону сепаратистов. Значит, такова их воля. Разговор офицера и главаря боевой организации прервали несколько пулеметных очередей. Следом грохнул разрыв снаряда, Началась интенсивная стрельба из автоматов. Огонь велся на севере поселка. «Что еще за черт?» – воскликнул командир бригады и схватил трубку полевого телефона. «Дежурный! Что за стрельба?» «Выясняю, господин полковник. Так живее выясняйте и сразу же докладывайте мне!» Лютый откинулся на спинку стула, усмехнулся и заявил. «Оказывается, не все здесь так хорошо, как ты представляешь. Телефон издал сигнал вызова. Лютый мог слышать, о чем шел разговор. «Господин полковник, обстановку уточнил. Это подразделение майора Городича открыло огонь по северному посту ополченцев. Те ответили. Ведется позиционный бой». «Кто применил оружие? Наши или ополченцы?» «Наши. Из БМД выстрелили в бетонные блоки». «Связь мне с Городичем. Есть». Через несколько секунд ответил начальник штаба батальона. «Сосна, 32, на связи. Говорит первый, кто приказал открыть огонь?» «Комбат. Где он сейчас?» «На позициях второй роты. Связь с ним есть? Никак нет. Тогда высылайте посыльного с приказом немедленно прекратить огонь. Майору Городичу срочно прибыть в штаб бригады. Вопросы?» «Никак нет. Выполняйте». Полковник бросил телефонную трубку. Этот городич мне уже вот где. Боровко провел ладонью по горлу. Прислали комбата. Ему не в армии. В банде махно служить. Что, полковник, значит есть в бригаде люди, готовы воевать с сепаратистами? Чему вы радуетесь, господин Лютый? Тому, что армию превратили в хреновый колхоз? Тому, что дисциплина у каждого своя. Так мы далеко пойдем. Вот такие типы, как ты, и развалили армию. Командир бригады прищурил глаза. От его вежливости не осталось и следа. «Послушай, ты, представитель власти, я вот сейчас прикажу вышвырнуть и тебя, и твоих боевиков за пределы соединения. Валите-ка вы в столицу». «Прикажи, полковник», — люто усмехнулся. «Под суд пойдешь, революционного трибунала. А я сделаю так, что до него ты не доживешь». Сотник резко повысил голос. Знай свое место, полковник. Сейчас и навсегда в стране наша власть. Ты будешь слушать нас, либо в расход пойдешь. Комбата не трогать. Я уезжаю, но совсем скоро вернусь. Тогда мы и начнем серьезную работу. Ты о моих словах подумай. Это реальное предупреждение. Церемониться с саботажниками и предателями мы не будем. Что, всех поставить и к стенке? Лютый подошел вплотную к Боровко и прошипел. Если надо, комбрик, то всех поставим к стенке. Все, надоел ты мне. Лютый вышел из кабинета, затем из штабного модуля. Стрельба на северном направлении тем временем прекратилась. Боевик сплюнул на землю и приказал подельникам. По местам, выезжаем отсюда. Он запрыгнул на переднее сиденье первого недорожника. Водитель спросил «Куда едем, Влас?» «Подъезжай к КПП. Узнаем, как проехать к роще у Большого Холма». «А что там?» «Ни что, а кто?» «Батальон Национальной Гвардии». «И вообще, Мирон, не надо задавать ненужных вопросов. Я уже с одним идиотом вдоволь говорился." Водитель шмыгнул носом, завел двигатель, развернул Ниссан и повел его к полевому контрольно-пропускному пункту. Следом пошел второй внедорожник. На КПП сержант объяснил боевикам, как проехать в нужное место. И на рассвете машины выехали в полевой лагерь. Здесь ни КПП, ни шлагбаума с часовым не было. Лишь вооруженный боец в черной форме, такой же, как у Лютого с компанией, стоял у большой палатки. Он направил на Nissan автомат. Лютый выглянул из окна и заявил. Мы бойцы державы. Ксива есть? Все есть. Капитан Туренко в этой палатке? В этой. И не надо так кричать, люди спят. До подъема еще час, а покажи. Только один выйди. Остальные пусть в машинах сидят. Добрый солдат, добрый. Лютый выбрался из машины, подошел к караульному. Показал мандат и паспорт. Боец Национальной гвардии внимательно посмотрел документы. Вернул их хозяину. «Ясно. В машинах ваши люди?» «Здесь что, аномальная зона?» Воскликнул Лютый. «В смысле?» Не понял боец. «В том смысле, что я у Зареченска встречаю уже третьего идиота. Только с ними и общаюсь. Ты сам подумай, если я приехал на машине, а за ней идет еще одна, то кто, кроме верных мне людей, может быть в них?» «А мне почем знать?» «Документы в порядке. Дальше что?» Ну, точно аномальная зона. Буди своего командира, пускай выйдет. Не могу, он в морду даст. Быстрее я тебе набью морду. Выполняй, что говорят. Боец задохнул и зашел в палатку. Вскоре оттуда донеслось. Какого черта? Время сколько смотрел? Так точно, господин капитан. Но вас требуют лютый. Чего? Какой еще лютый? Пошел вон, придурок. «Извините, господин капитан, Власлюты очень хочет вас видеть». «Видимо, до командира батальона на национальной гвардии наконец-то дошло. В чем дело? Пошел на пост. Сейчас приду». Боец вышел из палатки, поправил автомат и пробубнил. «Говорил же, командира лучше не будить. Тем более, что лег он только в три. А до этого чего делал? Об этом у него спросите». Из палатки вышел мужчина лет 25 в спортивном костюме, с помятой физиономией, окружённый ароматом свежего перегара. Он взглянул на приезжего и буркнул. «Чё надо?» Лютый раскрыл перед лицом комбата мандат. «Читай, капитан!» Туренко прочитал. Понял, что перед ним начальство. Подтянулся и выпалил. «Извиняюсь, господин Лютый. Значит, вместо того, чтобы командовать батальоном, «Ты, капитан, пьянствуешь?» «Вовсе нет. Тут выпили вчера малость. Хлопцы из Рубова девок привезли. Вы сами понимаете, расслабились немного». «А девицы где?» «Так обратно в поселок отправили». «А сегодня они заявят, что их изнасиловали славные бойцы батальона национальной гвардии? Опора правительства? Так?» Туренко рассмеялся и заявил. «Если их и изнасиловали...» то лет десять назад не меньше. Это же шлюшки были. Ладно, с этим позже разберемся. Но предупреждаю, впредь никаких ослабух, Горилки, девчин, все ясно. Ясно. В сторону отойдем. Как скажете. Лютые Туренко прошли к Старой Березе, высевшейся на опушке рощи. Представитель штаба антитеррористической операции спросил, что у тебя за люди, Туренко? Хлопцы в основном с Майдана. Есть партия добровольцев из западных областей, но тех немного. Значит, почти все обстрелянные? С ментами дрались, здания брали, местных вся их разгоняли. Нормальные хлопцы. Много кровью повязанных. Да почти все. До формирования батальона обретались кто где. По большей части, конечно, на Майдане. Но есть и такие, которые кацапов на улице отстреливали, да забивали насмерть. Это хорошо. В Зареченске крутой шухер организовать сможете? Там придется валить не только мужиков, но и баб. Всех, кто подвернется под руку, наглухо. А вот это смотря сколько власти заплатят. Даром серьезно чистить город бойцы не станут. Деньги будут. Ну тогда и шухер будет. А если еще войска поддержат, то снесем к чертовой матери этот за Зареченск. С оружием у вас как? Туренко усмехнулся и ответил. Ну, этого добра хватает. Мы ведь теперь официально специальное подразделение. Батальон. Когда работать начнем? Скоро. А пока подумай, как будешь действовать в ходе зачистки.